Вопрос 132. Верно ли, что продолжительность полового акта может быть час и дольше? От чего это зависит? От размеров половых органов? Я хочу спросить у вас, если делается аборт, то обрывают девичью плеву или нет? Из письма читательницы. Да, половой акт может проходить час и больше, но, как считают специалисты, это вредно. Продолжительность акта не зависит от размеров половых органов. В дальнейшем, отвечая на вопросы о технике секса, я расширю свой ответ и дам комментарий, чем вреден пролонгированный половой акт.